Глава сорок вторая. Сара не сразу услышала шепот. Уже светало, но сонный эликсир туманил разум. Она всегда принимала строго одну каплю, хотя в Ботавии бывали дни, когда отчаянно хотелось увеличить дозу. Плохие дни, темные, когда Сара томилась от тоски и подолгу смотрела из окна вдаль, отчаянно желая для себя другой жизни. В такие дни пузырек словно бы притягивал ее взгляд, так что Саре... Пришлось попросить Доротею спрятать его от греха подальше. «Сара!» Казалось, шепот поднимается по стенам, ползет по потолку и по ней самой, словно многоножка. Она вздрогнула и окончательно проснулась, не сразу сообразив от чего. В темноте было не понять, который час. Ставни не пропускали свет. Может, Сара проспала час, а может и все семь. От духоты во рту пересохло. Сара потянулась за кувшином с водой на прикроватном столике. «Сара!» Шепот заставил ее замереть, по телу побежали мурашки. «Кто здесь?» — спросила она. В ушах гулко стучала кровь. «Заветное желание в обмен на услугу». Голос звучал шершаво, слова царапали воздух, Сара нащупала рукоять кинжала. Ночью его тяжесть в руке успокаивала, сейчас же он вдруг стал неподъемным. Призвав на помощь всю смелость, Сара вскочила с постели и обыскала углы каюты. Пусто. Компанию ей составляла лишь луна, оскалившаяся за рваными краями облаков. «Чего ты желаешь?» Сара бросилась к двери и распахнула ее. Мерцавшая в нише свеча освещала пустой коридор. «Чего ты желаешь?» «Уходи», — потребовала Сара, зажимая ладонями уши. «Чего ты желаешь?» «Свободы», — она едва не произнесла это слово вслух, чуть не прокричала его. «Ходить, куда пожелаешь, и чтобы никто и ничего не запрещал, чтобы самой решать, как прожить день, заниматься тем, чем нравится, не боясь осуждений и быть такой матерью, какой хочется, а не такой, какой приходится». «Чего ты желаешь? Скажи мне, и я уйду». «Свободы», — тихо произнесла она. «Что ты готова отдать за нее?» Сара открыла рот, потом закрыла, несмотря на темноту. Даже перепуганной она оставалась женой торговца и знала, как заключают сделки. «Чего это будет стоить?» Воз в ночной рубахе закрыл руками уши, стараясь заглушить шепот. «Она тебя отвергнет». «Не отвергнет», — процедил он сквозь зубы. «Она над тобой потешается». «Нет». «Пролей кровь, заключи сделку, и она будет твоей». «Кинжал будет под кроватью». Лия сидела при свете свечи, широко распахнув глаза и прижимая к груди незаконченную модель корабля. «Так просто», — думала она, — «почти никаких усилий, а награда велика». «Чего ты желаешь?» Йоханнес Вик скатился с тюфика и подскочил к двери с кинжалом на изготовку. «Боцману опасен крепкий сон. Захрапишь, можешь и не проснуться». Каюта Вика находилась под носовым кубриком, где отдыхали матросы. Оттуда слышались звуки виолы и стук игральных костей. «Чего ты желаешь?» «Кто здесь?» — сердито спросил Вик, распахивая дверь в парусную каюту. Никчемный болван, как обычно, храпел в своей койке. «Старый Том!» «Старый Том?» — переспросил Вик изменившимся голосом. «Он вернулся к себе в каюту. Там была непроглядная темнота, но она ему не мешала. Они хорошо понимали друг друга». «Что, мой старый знакомый явился?» Вик похлопал по глазу, закрытому повязкой. «А я-то гадал, когда ты меня отыщешь, только не так мне это представлялось». Ответом ему была тишина. «Думал, я тебя не узнаю тогда на палубе?» злорадно продолжал Вик. «Однажды я сохранил твою тайну, за что поплатился глазом. То был мой последний благородный поступок в жизни. Знаю я. Чего ты делаешь на этой посудине и зачем, тоже знаю». Вик с хитрой ухмылкой обшарил каюту. После прошлых злоключений демоны его не страшили, не осталось пороков, которым он не предавался, и соблазнов, которым он не уступал. В прежней жизни он испробовал все возможные гнусности и знал, что попадет в ад. Но с тех пор все изменилось. Казалось, тишина стягивается в одну точку. «Чего ты желаешь?» «То, что ты мне отдашь». Вик снова коснулся повязки на глазу. «Старый должок!» Изабель повернулась на другой бок и оказалась лицом к лицу со спящей Доротеей. В свете полной луны то оказалась феей, вот-вот проснется и предложит исполнить заветное желание. Днем горничная перенесла свой тюфяк поближе к Изабель, сказав, что ей будет спокойнее видеть рядом дружелюбное лицо. Изабель сразу поняла, что она лжет. Доротея сама говорила, что есть лишь два типа лжи, и это было слишком явное. Наверняка Доротею подослала Сара. На верхней палубе пробили две склянки, за деревянной перегородкой с ворчанием просыпались матросы, по трапу загрохотали шаги, менялась вахта. Поглядывая на Доротею, Изабель неслышно встала. Из коек и из тюфяков доносился храп, Кто-то бормотал во сне, свет проникал только из-под двери в пороховой погреб, где что-то тихо напивал констебль. Изабель корила себя за то, что наткнулась на него прошлой ночью. Скорее всего, именно поэтому Доротея теперь спала рядом. Изабель дала себе слово, что сегодня будет осторожнее. По-другому нельзя, иначе придется прекратить вылазки. Бросив последний настороженный взгляд на Доротею, она незаметно опустилась в трюм. Сара вышла в коридор, намереваясь проверить, как там Лия, но тут из соседней каюты выбежала Кресси и со слезами бросилась ей на шею. «Я слышала шепот старого Тома», — рыдала она, испуганно прижимаясь к подруге. «И я», — ответила Сара, все еще дрожа, — «Что он тебе обещал?» «Что мальчиков пощадят, если я убью твоего мужа?» Кресси вдохнула поглубже. «А от тебя чего хотел?» «Того же самого», — ответила Сара, и даже сказал, как именно это сделать. «Кинжал под кроватью», — повторила Кресси в ужасе. «Но если старого Тома призвал твой муж, почему он хочет его убить?»